В аппаратном мельников Тамура и Вальти сообща колдовали над стандартным диспетчерским пультом. Вальти сидел на краешке кресла, усёцу е по нормальному мешало рана, на штанине виднелись неопрятные потеки лечебной биопены. Не, убеждённо сказал Тамура, глядя в развернутый перед пультом видеокуб. Это не наши. Стопудово. В видео-кубе стремительно мелькали столбцы каких-то данных и периодически вспыхивали несложные символы, вроде обозначений на тактических картах. А это? – допытывался Мельников. – А это мусор. Может, остатки спутников? Может, наших роботов? А тут? Это орбитальный лазер. Он а ж над экватором. Не о б р а щ а я внимания. Ага. Он дьявол. Они что, вообще не финишировали? Вероятно, Мельников занимался поисками десантного бота, хотя зачем это было нужно, Скотч не брался предположить. Его появление не внесло никаких изменений. Мельников все так же дотошно тыкал пальцем в куб, а т а м у р а шевелил пестиком позиционирования и объяснял. Изредка валти и з р е д к а в к л и н и в а л с я вальти и что-нибудь комментировал. Скотч довольно быстро заскучал и направился к свободному креслу. Но едва он уселся, Мельников неожиданно прекратил изыскания, взгромоздился на стол и проникновенно сообщил: "А ведь это беда, братцы. Похоже, нас кинули". Задавать вопросы было бессмысленно. Все присутствующие это знали. А Мельников продолжал дозировать информацию наперстком. Такое впечатление, что нас сунули в заведомо пустую нору. Просто в качестве отвлекающего маневра. Причем вытаскивать нас отсюда с самого начала никто не планировал. И что? я д к о спросил Скотч. Твоя контора с тобой так поступает впервые? Сомневаюсь. Мельников состроил сожалеющую гримасу, поджал губы, приподнял брови. Собственно, уже в текущей фазе так поступали трижды, но как-то всегда удавалось выкрутиться. Да и раньше удавалось, разжив пока. Но я т е б я уверяю, Скотч, гробить таких бравых погранцов к о н т о р а не с т а л а бы. Достаточно было послать только вас. Нет, тут что-то другое. Да что другое? Взорвался Скотч. Через час п р и м ч и т с я г л а й д е р с регулярной армией и нас тут перемешают с песком, запекут. Десантура гриль видел когда-нибудь? Ну, положим, это не так легко будет сделать. Мельников машинально поскреб небритый подбородок. Я тут пару каких-то громыхалок на турельях видел внизу. Думаю, разберемся, если поднимем. Чего? В каком смысле поднимем? В прямом? Здоровый больно. Можем не дотащить. А почему бы не поспрашать местных? Подал идею Валти. С пристрастием. Да это шпаки сразу видно. к а н ц е л я р и на какая-то, или что вероятнее, родственники. Судя по детям, только из уроду им зря. Что они могут знать? Например, куда делся наш несостоявшийся пленник? Раз семью с собой не забрал, значит, никаких опасностей не предполагалось, верно? Валти был довольно логичен. Не отнять. А ну-то верно, вздохнул Мельников без энтузиазма. Да только мало нам поможет. Ладно, скажу, чтоб н е м а л и с ь Групп подобной нашей в ы с а ж е н а h шесть на различные одиночные объекты, судя по всему, проходящие по тому же ведомству. Нас должны подобрать по идее с шумом, помпой и фейерверками. Это на иншуде-то не поверил Скотч. На второй по значимости планете п е р е в е р т ы ш е й с помпой? О, й л и Ага, на ней. Ты не знаешь, тут драчка была недавно. Мы все тогда на т а х и р и куковали. Население эвакуировано на ОА, остался только боевой резерв д о з о н д е р к о м а н д а И эти, которые задержанные области деактивируют, как их скелетики в общем. Скотч недоверчиво покосился на видеокуб, словно и впрямь рассчитывал увидеть там фейерверк. Слушай, Мильников, сказал он тягуче. Из нас что, сознательно идиотов делают? Я вообще не представляю, в какой фазе сейчас война. Трудно что ли сообщить? Идиотов из нас сделали в момент выдачи военной формы, огрызнулся Мельников. Думаешь мне говорят больше твоего? Ага. с ч а с Самому приходится вертеться, откапывать, доходить. Ну и что ты, блин, накопал? Что вообще происходит? Можешь объяснить? И что, разрази гром, э т у иншуди нам делать дальше? А не знаю, беспечно сказал Мельников. Думаю, заранее вытащить эти хренитурельные наверанды, а в о с ь пригодятся. Пошли, нечего тут больше делать. Ждем пси, а в о с ь дадут весточку. Следующие полчаса пришлось попотеть не по детски, тем более в таком климате. Потому что Мельников категорически запретил пользоваться антигравами. Те заметно сажали батареи, коих было немного. Турельные, как выразился Мельников, хрени, оказались магнитодинамическими орудиями, малоэффективными миниатюре, но имеющими попросту убойную мощь при укрупнении размеров. Причем увеличение диаметра основной кольцевой спарки вдвое давало восьмикратный прирост мощности. Куп то бишь. Но вот какие-то умелцы ь и не постеснялись изобразили мастодонтов в ненатуральную величину с у к р у п н е н и е м не стесняясь. Пришлось мобилизовать рабскую силу всех пленников мужчин, даже двоих подростков. В процессе перетаскивания третьего орудия один из подростков попытался выхватить из к о б у р ы скотча бласт, оторвать подростку голову помешал Мельников, иначе скотч не стал бы сдерживаться. Когда последнее орудие обратило жерло ствола в сторону пустыни, Тамура нашел в транспортном ангаре р а б о ч и й м е с т н ы й антиграф и десант минут пять увлеченно изрыгал п р о к л я т и е на полудюжине языков. Потом Мельников какое-то время изучал з а д р а е н н ы й шлюз на второй подземный уровень, даже ухо прикладывал и вслушивался, как будто рассчитывал что-нибудь услышать. Скотче его х у д о ж е с т в о давно надоели. А поскольку у м е л ь н и к о в больше ничего не рассказывал, сержант на всю плюнул, р е к в и з и р о в а л солянку и пошел обследовать камбус под предлогом, если жрать не хочется прямо сейчас, значит захочется очень скоро. С момента атаки прошло почти три часа, а про их души так никто и не явился, ни свои, ни чужие, и неизвестно, что было обиднее.